Самобичевание. Посвящено Ж -Ж Ф. Как живодер тебе удары без злости нанесу своей, Как будто скала Моисей, чтоб напоить мою Сахару. Из-под твоих ресниц забить заставлю я струю страдания, Надеждой вздутое желание средь слез соленых сможет плыть, Как бы корабль средь океана. В душе, что слезы напоят, Твои рыдания прогремят, Как пред атакой барабаны. Иль фальш-аккорда я, что взят, Среди божественных симфоний, пожадной милости ироний, Которые меня разят. Ты в голосе моем, крикунья, Ты кровь моя, ты черный яд. Я зеркало, куда глядят Зловещие глаза колдуньи. Я рана. Нож я в тот же миг, щека и со щекой расправа, орудие пытки и суставы, и жертва я, и я мясник. Вампир я, кто сам дух свой гложит. один из проклятых я тех, кто осужден на вечный смех и больше хохотать не может.